Медленно, сантиметр за сантиметром, он приближался к Элайн, ни на секунду не позволяя ослабнуть барьеру, защищавшему его собственный разум от постороннего воздействия. Чтобы отвлечь ее внимание, он продолжал бессмысленный спор о борьбе могущественных цивилизаций и о праве Грайеров на существование в этом чужом для них мире. Разве ты не знаешь, что Грайеры уничтожают вокруг себя все живое, всю остальную биосферу планеты? И разве не они сами начали войну с земной федерацией? похищая наши корабли. Выходят все, кто погиб на этой планете, все, кого превратили в живые бочки для пищи, все жертвы были напрасны? Ты способен воспринимать окружающее только со своей собственной точки зрения. Откуда ты знаешь, что чувствуют те, кто вошел в сообщество Грайеров? Ты никогда не видел мира тысячами глаз одновременно. Ты не знаешь, что собой представляет чувство полного единения с остальными членами сообщества. Они не просто твои друзья, твои братья. Они часть тебя самого. Он не желал испытывать никакого экстаза, хотя должен был признать, что, несмотря на все защитные барьеры, с каждым сантиметром приближавшим его к заветной цели, в нем росло странное возбуждение. Стены пылали и плыли у него перед глазами. Еще шаг, другой, и руки, действуя почти независимо от его воли, рванулись к жемчужине. Черная молния светилась ровным голубоватым светом. Казалось, только она одна не поддалась воздействию этого сумасшедшего, сводящего с ума ритма. Стены перестали вспыхивать и раскачиваться. Смолк дьявольский ритм. Неверов отвернулся от Элайн, испытывая беспощадную решимость и необычную силу во всем теле. Невидимый барьер наглухо прикрыл его мозг от всех посторонних воздействий. Черная молния светила теперь как огромный фонарь. И там, куда падали ее лучи, среди Грайеров прекращалось всякое движение. Когда он оказался перед первым рядом Граеров, преградившим ему дорогу, вопрос о том, как двигаться через эту живую массу, отпал сам собой. Казалось, Граеры окаменели. Свет черной молнии наполнился невиданной мощью, и ему казалось, он догадывался о том, откуда взялась эта мощь, и какая невиданная, животворная энергия излилась в пространство. Непостижимым образом им удалось использовать телепатическую энергию Граеров против них самих. Они лишь поменяли знак. Знак воздействия. Он шагал по их неподвижным телам и слышал, как хрустят панцири под его ногами. До колонны самки оставалось сначала 10 метров, потом 8, потом 6. Когда он наконец остановился, расстояние сократилось до двух метров.